Глава 18 Шамеэл дождался, когда за капитаном закроется дверь и скорчил ему вслед рожу. «Да пошел ты, старый явнух!» — выкрикнул он, хоть и не особо громко. Уходя, Рикардо посоветовал ему пристегнуться покрепче, чтобы опять ненароком куда-нибудь не улизнуть. «Да и вообще, на яд он сегодня не скупился». Шамейл прекрасно отдавал себе отчет, что все они угодили в крайне неприятный переплет, и он сыграл здесь далеко не последнюю роль. Но ему совсем не нравилось и уже начинало беспокоить, наметившаяся тенденция сваливать всю ответственность на него. Рикардо можно было понять. Его отнюдь не прельщала перспектива разогнать половину коллектива. Выходом для него являлось бы назначение одного козла отпущения, которому пришлось бы ответить за все грехи. Но при этом остальную команду удалось бы сохранить. Рикардо, как, впрочем, и любой бы другой капитан на его месте, недолюбливал демонстративную независимость и самостоятельность Шимаэла, которая постоянно действовала на нервы остальным, так что его выбор оказался предопределен. Но расставание с командой тяготило Шимаэла. И даже не предстоящий полет на одном корабле с непредсказуемым Айваном, который совершенно искренне считал его корнем всех бед, а кое-что другое, В последнее время он постоянно ощущал себя человеком, который опоздал к началу представления и теперь вынужден смотреть спектакль с середины. Люди вокруг него говорили какие-то слова, вкладывая в них смысл, которого он не понимал. Происходили события, связанные с друг другом неким общим замыслом, который был ему неизвестен. Это раздражало, как увлекательная и интригующая книга, из которой предыдущий читатель выдрал первые страницы, где описывалась завязка сюжета. Обосновавшиеся пробелы настойчиво требовали заполнения. Пальцы пилота привычно пробежали по пульту, вызывая к жизни различные системы челнока. Вспыхнули навигационные экраны, на сигнальных табло одно за другим зажглись сообщения о готовности. К окончанию погрузки главный генератор должен как раз успеть прогреться и выйти на рабочий режим. До этого момента от Шимаила никакого участия не требовалось, и он вытащил из своего рюкзака измятую пачку листов с отчетом Теодора, который до сих пор так и не удосужился прочитать. Что ж, лучше уж поздно, чем никогда. Он быстро пролистал мимо разделы, посвященные географии, климату и прочим флорам и фаунам планеты, сразу перейдя к описанию клесидской религии и государственного устройства. Клеситы убежденные монотеисты. Они поклоняются Светлой Сиарне, Дочери Неба и Матери Жизни. Ее подробное жизнеописание приводится в Каноническом Священном Писании, Книге Света, прилагается. Ее власть над миром установилась, когда она сумела хитростью заманить в ловушку своего темного брата Анрайса и заточить его в узилище душ. Разгневанный бог-отец проклял ее и обрек жить на земле среди людей». До тех пор, пока Нрайс будет находиться в плену, Сиарна обречена, помимо собственной воли, творить тёмные дела, дабы соблюсти баланс. Её свет всегда будет порождать тени, любая жизнь закончится смертью и т.д. Давляющее над Сиарной проклятие является её характерной особенностью, которая отличает данный культ от ему подобных, где добродетель и непогрешимость Бога часто возводятся в абсолют. «Не вижу здесь ничего особенного» скептически заметил Шимаэл и перевернул страницу. «Призывы к любви к ближнему и раньше прекрасно уживались с кровавыми застенками священной инквизиции». Государственный строй Клисы является теократией в чистом виде. Поскольку служители Сиарны выступают как прямые проводники ее воли, то их власть и авторитет не подвергаются даже малейшему сомнению – Отношение к ним простых людей представляет собой причудливую смесь безоглядного обожания и почти панического ужаса. Служители занимаются решением всех хозяйственных и организационных вопросов. Советники отвечают за промышленность, сельское хозяйство, строительство и прочие приземленные вещи. А жрицы ведают церковными делами, медициной, собирают налоги и вершат суд. «Вот про суд, пожалуйста, поподробнее». Взгляд пилота внимательно скользил по строчкам, опасаясь упустить что-нибудь важное. Ластные структуры имеют четкую иерархию, где нижестоящие чины полностью подотчетны тем, кто стоит над ними. Венчает эту пирамиду Верховный Советник и Верховная Жрица, обладающие почти абсолютной властью и держащие ответ непосредственно перед самой Сиарной. «В принципе, общение с богиней доступно любому служителю, вне зависимости от ранга, хотя остается неясным, что конкретно подразумевается под таким «общением».» Шимаил послинявил палец и торопливо перевернул лист, оказавшись нос к носу с навигационными таблицами. -Не это все?» – недоуменно нахмурился он. «Что за ерунда? Где продолжение-то?» Он потеребил папку в надежде, что страницы просто перепутались, начетно. Здесь отчет заканчивался, что выглядело в крайней степени странно и подозрительно. Теодор всегда очень трепетно относился к написанию рапортов о своих путешествиях. Иногда даже казалось, что сей процесс представлялся ему едва ли не важнее самой экспедиции. Писал он увлеченно, но одновременно и весьма ответственно, и из-под его пера выходили законченные и довольно пухлые произведения, чтение которых порой могло доставить изрядное удовольствие. В отчетах Теодора всегда соблюдалась определенная логика повествования. За перечислением раздобытых фактов следовали его предположения и догадки, призванные заполнить оставшиеся проблемы. А в конце обязательно присутствовала заключительная часть, где ученый делал предварительные выводы и строил планы дальнейших исследований. Многие коллеги по цеху недолюбливали его работы именно из-за субъективности, в оценке фактов и чрезмерного, на их взгляд, вольнодумства. Но именно эти черты делали такие документы уникальными источниками информации и давали возможность использовать их не только как снотворное. Шимаил слишком хорошо знал стиль Теодора, чтобы поверить в то, что тот оборвал текст просто так, прямо посреди рассмотрения столь интересной и интригующей темы. Оставить его неоконченным он не мог. Ученый всегда старался писать по горячим следам, пока воспоминания еще не утратили остроту и свежесть, и не отправлялся в следующее путешествие, пока не разобрался с предыдущим. Так что отчет был явно неполным. Только теперь, вместо отсутствующего начала, обнаружилось выдранное окончание. Странно, что никто из их команды не обратил внимания на данные обстоятельства, хотя... Айвана и Чака можно смело вычеркнуть из списка. Они почти наверняка к бумагам даже не прикасались. Сейра по обыкновению слишком занята, чтобы тратить время на вдумчивое чтение чьих-нибудь писулек. Найда... Она со своей непосредственностью всегда воспринимала вещи такими, какими они перед ней представали, не углубляясь в рассуждения о том, какими им следовало бы быть. Кроме того, Шимаил видел у нее в руках пухлую книжку с ликом Сиарны на обложке. Скорее всего, это была та самая книга света, о которой говорил Теодор. Как будущую богиню, ее внимание должно быть куда более занимал именно этот фолиант. Рикардо? На нем рассуждения Шимаила застопорились. Капитан обязан самым тщательным образом изучить все материалы, имеющие отношение к предстоящей операции. Он точно так же прекрасно знал манеру Теодора и не мог не обратить внимания на оторванный конец отчета. Если только... если только он не оторвал его сам. Но ради чего? Тем более, что его команда традиционно наплевательски относилась к изучению документов. Не случись трагедии, даже Шамейл не стал бы тратить на это время. Или же отчет изначально достался Рикардо уже в усеченном виде? Но опять же, почему? Видимо, в заключительной части материала содержалось нечто, способное радикально изменить отношение коллектива к операции, да и к самой Клисе. Для очистки совести было бы неплохо ознакомиться с электронным оригиналом документов Теодора. Шамоил пробежался по бортовой базе данных, но ничего в ней не нашел, кроме материалов, которыми пользовался во время посадки. Странно. Или Рикардо действительно есть что скрывать? Пилотом овладел азарт человека, наткнувшегося на какую-то загадку и чувствующего, что ответ лежит где-то совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Он крутанулся вместе с креслом и посмотрел на сваленные в кучу у стены личные вещи экипажа, среди которых виднелся и темно-синий рюкзак капитана. Выбравшись из кресла, Шимаил приоткрыл дверь и прислушался. Из трюма доносился топот ног, возня и чьи-то невнятные проклятия. Погрузка была в самом разгаре. Он оставил небольшую щель, чтобы слышать, если кто-нибудь решит подняться в кабину, и пересел на корточки возле капитанского рюкзака. То, что затеял Шимаэл, явно выходило за рамки дозволенного, но зуд в руках был слишком силен, чтобы с ним мириться. Тем более, что даже поймав его с поличным, Рикардо уже не мог сделать с ним что-то сверх того, что и так собирался. Сверху, под самым клапаном, лежала одежда и футляр с бритвой. Шимаэл постарался запомнить, как располагались вещи, и копнул глубже. Его рука наткнулась на папку с документами. Воистину, Рикардо терпеть не мог электронный документооборот и доверял лишь бумаге. Уже вытаскивая папку на свет, Шимаэл отметил, что она заметно толще, чем та, что имелось в его распоряжении. Внутри действительно оказалась еще одна копия отчета Теодора, но уже более полная. После того места, где обрывался экземпляр Шимаэла, набралось еще около десятка страниц. Поколебавшись пару секунд, пилот схватился за эти листы и самым беспардонным образом выдрал их из папки. Маловероятно, что Рикардо вздумается в ближайшее время освежить свои познания. Убрав папку на место и восстановив исходное состояние вещей, Шамейл снова завязал рюкзак и вернулся в кресло. Читать он начал еще на ходу. Оказаться в рядах служителей – тайная мечта любого Клесита. Однако многих отпугивает высокая цена, которую приходится платить за такую честь. Жизнь советников и жриц всецело посвящена их служению. Они фактически превращаются в живые машины, послушные орудия, изо дня в день исполняющие волю своей богини. Никакой личной жизни, никакого имущества, ни секунды свободного времени и весьма суровые наказания для провинившихся, вплоть до смертной казни. «Да я не по любому поводу готовы сеять смерть направо и налево, как я погляжу», буркнул Шимаэл, припомнив суд верховной жрицы. На первый взгляд, трудно понять, почему люди так жаждут возложить свои жизни на алтарь служения Сиарне. Но насколько мне удалось выяснить, посвящение в служители, помимо груза обязанностей, влечет за собой и целый набор приятных бонусов. И вот тут-то начинается самое интересное. «Куда уж интересней!» — Шимаил взял следующую страницу. На тыльной стороне правой кисти у каждого служителя имеется черная татуировка, именуемая печатью Сиарны. Ее форма уникальна для каждого человека, а ее размер и сложность рисунка отражают положение данного служителя в иерархии. Причем, насколько я понял, этот рисунок проявляется самопроизвольно, без чего-либо участия. Данная татуировка выступает в качестве универсального пропуска, открывающего перед советниками и жрицами любые двери. Достаточно лишь взмахнуть рукой. Теперь понятно, почему Оди весь вечер не снимала своих перчаток. А потом... Потом было темно. Помимо отметины на руке, в организме служителя происходят и другие изменения. Он становится абсолютно невосприимчив к болезням, но это еще цветочки. По некоторым сведениям, служители совершенно не старятся, и никто не знает, как долго они живут после того, как принесут присягу. Советники и жрицы обладают невероятной силой и выносливостью, способные по нескольким дням обходиться без еды, сна и отдыха, если того потребуют обстоятельства. Старожилы, с которыми я разговаривал в Цепске, Рассказывали, что на строительстве храма советники голыми руками укладывали каменные глывы более тонны весом, и у меня нет оснований не доверять их свидетельствам. «После того, как я увидел Оди в деле, я тоже готов в это поверить. Теперь понятно, как им удалось возвести такой роскошный храм всего за два года». Шимейл торопливо пробежал глазами еще пару страниц, где Теодор с несвойственной ему увлеченностью проводил другие примеры экстраординарных способностей служителей. Отдельного упоминания заслуживает культивируемое жрицами искусство ритуального танца. Своими движениями они неким образом способны передать зрителям определенный посыл, целенаправленно вызывая у них требуемые переживания. Данную технику они довели до столь высокого уровня совершенства, что иногда достаточно буквально пары пируэтов, чтобы добиться нужного эффекта. Я слышал о танце радости и танце печали, танцах торжества, счастья, покорности, верности и многих других. Можно было бы предположить, что мы имеем дело с оригинальным вариантом бессловесного внушения. Но как быть, например, с танцем урожая или танцем дождя? Мне самому однажды довелось лицезреть исполнение танца благодарения, приуроченного к открытию нового причала. Впечатления неописуемое. То, что творила жрица, невозможно объяснить словами. Ни один нормальный человек не способен так двигаться, с такой скоростью и с такой четкостью выверенных до миллиметра движений. Однако это совершенно не походило на иступленный религиозный экстаз. Женщина сохраняла полный самоконтроль, и с ее лица не сходила счастливая улыбка. Любой другой давно бы уже рухнул замерто, не выдержав бешеного темпа, если бы еще раньше не вывернул по себе все суставы, а она лишь улыбалась. А когда танец закончился, живица поклонилась зрителям, накинула плащ и, как ни в чем не бывало, продолжила вести церемонию. Я до сих пор не могу спокойно вспоминать, что происходило в тот момент в моей душе. Слезы сами собой наворачивались на глаза, слезы благодарности. Мною овладела, да так по сей день и не отпустила, уверенность в том, что все светлое и доброе происходит в мире исключительно благодаря светлой сиарне и ее заботе о нашем благе. Я был готов отдать последнее во славу госпожи. Я тогда не пожалел бы и самой своей жизни, призывя она ее». Позже первое впечатление немного развеялось и ослабло, но не исчезло совсем. «Вот тебе и танцы-шманцы!» Шимаила задаченно выпятил губу. «Всегда неприятно осознавать, что тебя попросту дергали за веревочки, пусть даже и таким изящным способом. Танец забытия! Я так и знал, что не следовало поддаваться на ее уговоры. Хотя если достаточно даже нескольких жестов...» Он раздраженным рывком перевернул страницу. Возможно, мне трудно быть до конца объективным, но я могу привести массу примеров, которые лично у меня никак не получается объяснить рациональных позиций. Крестьянин, в доме которого я останавливался на ночь, рассказал мне следующую историю. Его жена находилась на последнем месяце беременности, и он, желая обеспечить ей нормальный уход, за пару недель до срока решил отвезти ее к родственникам в город. Там имелся храм Сиарны, и его жрица могла бы принять роды как положено, Дорога была долгой, и им пришлось заночевать прямо в лесу. Неожиданно посреди ночи его жене стало плохо, у нее начались преждевременные схватки. Крестьянина охватила паника, он не имел ни малейшего представления, что надо делать, его жена начала терять сознание, и в этот момент, когда он уже совсем отчаялся, из ночной темноты к их костру вдруг вышла жрица. С собой она принесла большую сумку со всеми необходимыми принадлежностями. Ничего не объясняя и не спрашивая, она сразу же занялась роженицей. После этого мужик только и успевал крутиться вокруг и выполнять ее указания. Выяснилось, что плод расположен неправильно, и пуповина обвилась вокруг его шеи, начав удушать малыша. Жрица сражалась за его жизнь несколько часов, массировала живот, поправляла положение младенца, буквально по миллиметру выводила его наружу, делала потом ему искусственное дыхание и все же спасла его... Новоиспеченный отец совершенно потерял голову от переживаний и счастья, он не знал, что и делать, как отблагодарить спасительницу. А та, собрав свои вещи, на прощание сказала, что ее прислала сама Сиарна, и благодарить надо ее. После чего жрица исчезла в рассветных сумерках так же беззвучно, как и появилась. Только пеленка с вышитыми ликами Сиарны, в которых был завернут ребенок, напоминала о том, что ее появление не пригрезилось. Я всегда старался смотреть на вещи рационально и не доверять сведениям, которые не мог проверить или подтвердить из других источников. Если все случилось именно так, как он рассказал, то возникает масса вопросов, точнее один, но главный вопрос. Откуда жрица могла знать заранее, где и когда понадобится ее помощь? От того места, где они остановились, до города оставался еще день пути, чтобы успеть, она должна была выехать загодя. В то же время крестьянин заверил меня, что никого не предупреждал о своем приезде и даже о беременности жены никому не говорил. «У них вообще хорошо получается предвидеть различные неприятности». Шамаил поерзал в кресле, чувствуя семья немного неуютно. «Вот только кто нас-то теперь спасать будет?» Все мы слышали массу подобных историй, но они всегда приключались когда-то очень давно, когда-то очень далеко и с кем-то другим. Но сейчас я разговаривал с непосредственным ее участником. Тот самый мальчуган спал в этот момент в соседней комнате, и мне предъявили ту самую пеленку. И это лишь один самый яркий случай из тех, о которых мне поведали. Я уж не говорю о всяких банальностях вроде того, как танцующая жрица изгнала полчища саранчи с полей, или как один единственный советник буквально на своих плечах удерживал ружущуюся дамбу во время наводнения. А о том, что происходит с теми, кто удостоился благословения Сиарны, я даже говорить не буду, чтобы вы не сочли меня сумасшедшим. И опять же, все описанные события происходили не давным-давно в какой-то далекой-далекой стране, а вот прямо здесь, вот с этим конкретным человеком буквально год назад. Ситуация для обычного народного мифотворчества совершенно нетипичная. То количество фактов, которые на меня вывалилось, явно превышает все разумные пределы. Если кто-то сможет предложить им простое и логичное объяснение, то я буду этому человеку крайне признателен. Я себе уже всю голову сломал и вынужден признать, что потерпел поражение. Некоторые моменты можно попытаться объяснить развитыми духовными практиками, религиозным самовнушением и использованием элементов гипноза, но вся система в целом определенно выходит за рамки привычных представлений. Похоже на то, что мы имеем дело с чем-то большим, нежели обычный культ или набор суеверий. В событиях, происходящих на Клисе, присутствует внутренняя логика, хотя и не совсем понятная. За ними кроется некая единая, питающая и направляющая их воля. Я небольшой специалист строить теории, но ясно одно – эта сила реальна, и нам, если мы не желаем проблем, придется с ней считаться. Совокупность тех проявлений этой загадочной силы сами Клиситы называют кратко – «Сиарна». Шемаил уронил бумаги на пульт перед собой и уставился в пространство невидящим взглядом. Если бы подобный испуганный лепет прозвучал из чьих-нибудь еще уст, он бы лишь скептически ухмыльнулся и сразу же забыл о прочитанном. Но Теодор! За свою бурную жизнь тот побывал на таком количестве миров, что давно уже перестал их считать. Видел такие невероятные вещи, что казалось уже ничто не способно его удивить. И вот на тебе! Неудивительно, что Рикардо припрятал от команды такие пикантные подробности. Вряд ли Найда пришла бы в восторг, узнав, что ей, возможно, предстоит тягаться в могуществе и обаянии с загадочной силой, перед которой спасовал сам Теодор. Неужели он полагал, что все сойдет им с рук? Ведь капитан тоже был прекрасно знаком с Теодором и его взглядами. Не мог же он считать, что все написанное – плод разыгравшегося воображения знаменитого исследователя или последствия повреждения его мозга после перенесенной песчаной лихорадки. Слишком уж все связано и последовательно. Почему, зная, с чем мы имеем дело, он не проявил гибкости и не попытался прийти к взаимовыгодному соглашению, договориться с Зиолой или позже с Деллери? Впрочем, Рикардо никогда не был склонен к компромиссам или уступкам. После стольких лет безоговорочных побед, вдруг проявить мягко телость? На такое он бы никогда не пошел. Он слишком сильно закостенел своей последовательной прямолинейности. А в его возрасте уже сложно что-то резко менять. Он рискнул и проиграл. Точнее, теперь уже проиграли они все.